Глава 106. Первая статуэтка. На втором этаже одного из модных московских ресторанов собрался весь риэлторский бамон столицы. Смайнекс награждал лучших брокеров по итогам 2016 года. Застройщик открыл продажи в клубных домах Ордынка-19 и Риноме и готовился к запуску большого жилого квартала Джаз. Я понимал, что претендовать на награду за первое место глупо. Во-первых, Мы начали работать только в середине года. Во-вторых, мои брокеры продали в Смайник всего две квартиры. Правда, мы были первыми, кто подписал сделки в новых домах застройщика. Я был прав. Ведущий по очереди вручил награды за самую большую сделку и за первое место по продажам каким-то другим компаниям. Я уже собирался уходить, как вдруг услышал «Итак, специальную награду в номинации «Открытие года» получает...» В лучших традициях церемонии награждения ведущий растягивал слова и держал паузу. «Компания «Вайтвилл»! Прошу выйти на сцену представителя компании. Ребята вышли на рынок только в этом году, но уже радуют нас своими быстрыми сделками», — говорила в микрофон руководитель по работе с партнерами, пока я, удивленный неожиданной наградой, пробирался сквозь толпу брокеров. «Они одни из первых продали достойную квартиру в нашем новом проекте «Ордынка-19» и постоянно приводят новых клиентов. Я вышел на сцену и взял микрофон. «Большое спасибо всей моей команде – Свете, Денису, Тане, Якову!» – с волнением сказал я, крепко сжимая в руках первую в жизни Вайтвелл наградную статуэтку. В последний момент, глядя на толпу брокеров, я решил добавить «Приходите к нам работать, у нас круто!» Этой своей фразой Я бросил солидную пригоршню семян Вайтвелл в головы стоящих в зале брокеров. И эти семена проросли. Так, к лету у нас в команде появилась Марта. Она была на мероприятии, впервые в тот день услышав о Вайтвелл. Марта 7 лет работала в консервативном агентстве «Бархат», где еще не знали, что такое диджитал-маркетинг, и доверяли больше бумажным записным книжкам. После церемонии она какое-то время наблюдала за нашим развитием и в итоге решилась прийти на собеседование. Мы пообщались и начали работать. Понадобилось время, чтобы Марта перестроилась и включилась в рабочий ритм Вайтвилл. Но в отличие от многих других брокеров и взрослых консервативных компаний, на разных этапах появлявшихся в моем офисе, она поняла и приняла наши правила игры, основанные, впрочем, только на здравом смысле и пережитом компании опыте. Наша системность помогала брокеру работать и закрывать сделки. За февраль мы продали 8 квартир на 180 миллионов рублей. В марте объем продаж составил 220 миллионов, а за апрель прошло уже 13 сделок на 245 миллионов рублей. Новый рекорд. В лидерах внутри нашего портфеля были проекты ВТБ Ренопарк, Редсайт, Ситипарк, Реноме, Нива Тауэрс и Джаз. Три сделки мы закрыли в лофт-проекте «Клейнхаус», что натолкнуло меня на идею выделить все лофты в отдельный сегмент и сделать по ним рекламную кампанию и небольшой портал. Анализируя наши продажи, я обратил внимание, что у брокеров проходит мало ипотечных сделок. Вернее, их нет совсем. На вопрос, спрашивают ли клиенты про ипотеку, брокеры как один отвечали мне «Нет, Олег, в премиальном сегменте все клиенты покупают за живые деньги и в ипотеке не нуждаются». Но эта версия не казалась мне правдоподобной. И вскоре я понял, в чем загвоздка. Брокеры просто не говорили клиентам об ипотеке, так как не знали, что делать в случае, если покупатель согласится на нее и начнет задавать уточняющие вопросы. Не ответишь, потеряешь экспертность в глазах клиента. Я же за годы развития финансовых партнеров настолько пропитался ипотечными знаниями, что проконсультировать кого-нибудь мне было так же легко, как нажать кнопку вызова лифта. При этом мои ребята боялись ступать на этот тонкий ипотечный лед. Когда я увидел, что за последние 6 месяцев мы не продали ни одной квартиры в ипотеку, то буквально схватился за голову. У совладельца крупнейшей ипотечно-брокерской компании страны в агентстве не оказалось ни одного своего кредитного эксперта. Масштабный просчет.